Танки, бывшие когда-то предметом насмешек, стали теперь грозным оружием. Надвигаясь длинной цепью, закованные в броню, они кажутся нам самым наглядным воплощением ужасов войны. Орудий, обрушивающих на нас ураганный огонь, мы не видим. Стрелковые цепи атакующего нас противника состоят из таких же людей, как мы, А эти танки страшны тем, что они машины. Их гусеницы бегут по замкнутому кругу, бесконечные, как война. Они — подлинные орудия уничтожения. Эти бесчувственные чудовища, которые ныряют в воронки и снова вылезают из них, не зная преград. Армада ревущих, изрыгающих дым броненосцев, неуязвимые, подминающие под себя мертвых и раненых стальные звери. Увидев их, услыхав тяжелую поступь этих исполинов, мы съеживаемся в комок и чувствуем, как тонка наша кожа, как наши руки превращаются в соломинки, а наши гранаты в спички. Снаряды, облака газов и танковые дивизионы. «Увечье, удушье, смерть, дизентерия, грипп, тиф, боли, горячка, смерть, окопы, лазарет, братская могила, других возможностей нет. Во время одной из таких атак погибает командир нашей роты Бертинг. Это был настоящий фронтовик. Один из тех офицеров, который при всякой передряге всегда впереди. Он пробыл у нас два года и ни разу не был ранен. Ясно, что в конце концов с ним что-то должно было случиться. Мы сидим в воронке. Нас окружили. Вместе с пороховым дымом к нам доносится какая-то вонь. Не то нефть, не то керосин. Мы обнаруживаем двух солдат с огнеметом. У одного за спиной бак, другой держит в руке шланг. из которого вырывается пламя. Если они приблизятся настолько, что струя огня достанет нас, нам будет крышка. Отступать нам сейчас некуда. Мы начинаем вести по ним огонь. Но они подбираются ближе, и дело принимает скверный оборот. Бертинг лежит с нами в воронке, заметив, что мы никак не можем в них попасть. А промах мы даем, потому что огонь очень сильный, и нам нельзя высунуться, он берет винтовку, вылезает из воронки и начинает целиться с локтя. Он стреляет. И в то же мгновение мы слышим щелчок упавшей возле него пули. Она его задела. Но он лежит на том же месте и продолжает целиться. На время он опускает винтовку, потом прикладывается снова, наконец слышится треск выстрела. Бертинг роняет винтовку, говорит «хорошо» и сползает обратно в воронку. Шедший сзади огнеметчик ранен, он падает, шланг выскальзывает из рук второго солдата, пламя брызжет во все стороны и на нем загорается одежда. У Бертинка прострелена грудь. Через некоторое время осколок отрывает ему подбородок. У этого же осколка Еще хватает силы вспороть Лееру бедро. Леер стонет и выжимается на локтях. Он быстро истекает кровью, и никто не может ему помочь. Через несколько минут он бессильно оседает на землю, как бурдюк, из которого вытекла вода. Что ему теперь пользы в том, что в школе он был таким хорошим математиком?